Глава четырнадцатая. Другая. На следующее утро Амалия неожиданно для себя пробудилась в половине восьмого, да так и не смогла заснуть. Она поворочилась сбоку бок переложила подушки поудобнее, потянула повыше одеяло. Ничего не помогло. Сон, как неверный поклонник, удрал, не оставив адреса. Амалия уже по опыту знала, что если она не выспится, то целый день будет потом раздражительно, и все станет валиться у нее из рук. Смирившись с неизбежностью, она выбралась из постели, сунула ноги в домашние туфельки, накинула пеньюар и на цыпочках отправилась в детскую. Миша спал, умиротворенно посапывая во сне. Амалия постояла возле кроватки, Чувствую, как сердце ее превращается в один большой сгусток любви к сыну и к миру. И тихонько вышла. Надо бы распорядиться насчет завтрака. Ах, Пелагея Петровна опять забросает меня словами, значения которых я не понимаю. Помнится, когда я была совсем маленькая, в усадьбе у нас был повар. Дедушка ему говорил просто «Ну что, Эмильян?» Сегодня можно мясца какого-нибудь, до да суп из раков, до да чего-нибудь дамам на сладкое. И обед получался отличнейший, семь блюд, не меньше. А вот если бы Эмильян начал подробно расспрашивать, а какой именно консоме, а гарнир, а соус, то дедушка, пожалуй, его не понял бы. Она оказалась возле двери кухни и уже собиралась войти, но тут услышала голоса, доносившиеся изнутри, и остановилась. «Мне кажется, хозяйка что-то подозревает», — говорила Соня. «Да глупости! Что она может подозревать-то?» — возражала кухарка, чей сочный низкий голос трудно было перепутать с любым другим. «Ну а вдруг она узнает?» Что узнает Соня? Да что княжна тут крутилась в ее отсутствие. Это Голицына, что ли? Ну да. Первый раз Полина Сергеевна приехала, а потом сама заявилась. И ах, ах, ах, хозяину, поедемте, мол, в театр. Пьесу, мол, дают смешную. тебе что, чудачка? господа можно по театрам ездить они люди свободные ты мне горлову не морочь пелагея петровна сказала горничная строго видела я как она на него смотрела и как как а да как на холостого ой сонька а вот ей богу штану я выдумывать очень мне надо а он что — Да хозяин так себя держит, и не поймешь сразу, что у него на уме. Но княжна так вокруг него вертелась, что он уж должен был сообразить, что к чему. Кухарка вздохнула. — Вот же стерва, а! — молвила она в сердцах. — Ведь она в семью лезет. — Я одного не пойму. — Она ведь знает, что он не свободен, — сказала Соня. Зачем же тогда кокетничает? — Так хозяин-то наш всем вышел, — ответила Пелагея Петровна. — Собой хорош, да еще с титулом, и деньги есть. — Вот и хочется княжне хвостом повертеть. — Я боюсь, что хозяйке не по нраву придется, что я смолчала, — сказала Соня. — Она у нас молодая, но злопамятная. — Да брось, добрая она, — Успокоила горничную кухарка. «Счета никогда толком не проверяет. Доброе — это доброе. Но иногда у нее такое выражение лица бывает, что спрятаться хочется, так чтоб не нашли». «Ну, тогда ты -то сама виновата, что смолчала. Рассказала бы сразу про княжну и дело с концом». «Сразу же видно, Пелагея Петровна, что ты дальше кухни не ходишь». Тоном упрека заметила Соня. «Знаешь, как хозяева дурные вести любят. Иные и побить за такие известия могут». «Нет, ну хозяйка бы драться не стала. Она не из таковских. Но испортить мне жизнь могла бы». «Тогда сделай так», — посоветовала Пелагея Петровна. «Если княжна еще раз сюда заявится, скажи хозяйке» что ты, мол, вспомнила, что она и раньше тут бывала, но не к вам приезжала, а господину барону. Если хозяйка умная, а она, по-моему, не дура, хоть и молода очень, она поймет. — А знаешь, — объявила Соня, подумав, — я так и сделаю. Только вот беда. С тех пор, как хозяйка вернулась, княжна сюда и носу не кажет». Сочтя, что с нее достаточно, Амалия отошла от двери и бросилась обратно в спальню. Щеки у нее горели, лоб заливала волна жара. Но когда баронесса Корф добралась до спальни и бросилась на кровать, ее стало мучить неотвязное ощущение холода, так что она зарылась в одеяло, даже забыв снять комнатные туфли. И так... Предчувствие ее не обмануло. Свекровь добилась ее удаления из Петербурга вовсе не по расположению к Киреевым и не из какого-либо доброго чувства, а лишь для того, чтобы ввести в дом княжну Голицыну, о которой Амалия знала только, что та увивалась вокруг ее мужа и, по выражению горничной, смотрела на него как на холостого. Амале было чудовищно больно, так же больно, как тогда, когда умер ее отец, к которому она была очень привязана. Вспоминая те страшные дни, она была уверена, что никогда уже не испытает в жизни подобного отчаяния, потому что тогда ее сердце просто разорвется. Но сердце не разорвалось, хоть и билось как безумное, и Амале ощущала, как пульсирует кровь в висках». Она даже не могла плакать. Сил не оставалось. Несколько раз она ударила кулаком по подушке и неожиданно услышала чей-то ужасный хриплый голос, бормочущий проклятие в адрес свекрови и ее сообщницы. — Это же мой голос, — сообразил Амалия. — Это я. Но какая-то микроскопическая часть ее существа, неохваченная отчаянием, упорно нашептывала ей, что она выглядит унизительно, недостойно, нелепо. И хотя волна горя ощущения собственного бессилия и ненависти к тем, кто ее предал, накрыла молодую женщину с головой, Амалия все же пыталась бороться. Она тихонько заскулила, уткнувшись лицом в подушку, И неожиданно слезы полились потоком. Амалия плакала и плакала, и никак не могла остановиться. Потом она лежала, прижавшись щекой к мокрой подушке, хлюпая носом и нервными движениями, натягивая одеяло выше, еще выше, чуть ли не на макушку. В какие-то моменты ей хотелось умереть, и в то же время страстно хотелось жить, чтобы иметь возможность отомстить за всё за свои слезы, за ужасающее чувство унижения, за то, что она лежит, скорчившись и подобрав ноги, за то, что судьба оказалась к ней так несправедлива. Потом она впала в подобие оцепенения и лежала, ни о чем не думая, и бесцельно водя пальцем вдоль шва на одеяльники. В соседнем кабинете часы пробили девять, потом десять, потом одиннадцать. Соня несколько раз подходила к двери спальни, покашливала и удалялась, не смея войти. «Как бы я хотела убить их обеих!» — вяло подумала Амалия. «И княжну, и Полину Сергеевну. Прежде всего, Полину Сергеевну». Кое-как, путаясь в одеяле, она выбралась из кровати, подошла к зеркалу, и собственное отражение сухими губами, с покрасневшими глазами и растрепанными волосами, неприятно поразил ее. Везет же некоторым. Георгий Алексеевич хотел избавиться от жены и избавился от нее. Хотя, если он убил ее, и его сошлют на каторгу, это, пожалуй, нельзя считать везением. Амалия почувствовала прилив холодной злости, который удивлял ее саму. Он побуждал ее действовать, а не сидеть в четырех стенах и плакаться. Недавнее отчаяние он, немало не обинуясь, обзывал глупостью, которая ничуть не поможет ей избавиться от соперницы и вернуть себе мужа. Хотя «вернуть» — неудачное слово. Даже если он ездил в театр с этой Голицыной, Это не обязательно означает, что он меня разлюбил. Но он не сказал мне, что был с ней в театре. Тотчас же возразила паника. И вообще ни словом о ней не упомянул. Амалия вышла к столу, чувствуя себя как разбитая на миллион осколков зеркала, которая только вчера отражала одни прекрасные безмятежные картины. От нее не укрылось, что горничная поглядела ей в лицо почти с испугом. «Мне приснился ужасный сон», — сухо сказала Амалия, — «чтобы хоть как-то объяснить свое состояние». После завтрака, который, впрочем, скорее смахивал на ранний обед, баронесса Корф отправилась навестить мать, с которой собиралась посоветоваться по поводу случившегося. К величайшей досаде Амалии выяснилось, что незадолго до ее прихода Аделаида Станиславовна отправилась делать покупки. И дома остался один дядюшка Казимир, который был последним человеком на свете, у которого Амалия спросила бы совета. Не то чтобы дядюшка был глуп, как пень, или даже как два пня, совсем напротив, он отличался редкой сообразительностью – но только в том, что касалось его драгоценной особы и его удовольствий. Больше всего на свете дядюшка Казимир любил хорошо поесть, со вкусом одеться и приволокнуться за женщинами. К тому же он был адски разборчив и признавал только дорогие хорошие вещи, тонкие вина и красивые лица. Одним словом, дядюшка жил на широкую ногу, что было бы вполне извинительно, живи он на свой счет. Но в том-то и дело, что всю свою сознательную жизнь Казимир с непостижимой ловкостью заставлял остальных расплачиваться за себя. Он никогда нигде не служил, и Амалия сомневалась в том, что он был в состоянии самостоятельно заработать хотя бы копейку. Слова служба, труд, обязанности повергали дядюшку в ступор, Раньше, при малейшем намеке на то, что хорошо бы ему поработать, а не сидеть на шее у своих близких, Казимир раздражался, хлопал дверью, исчезал из виду. Но теперь он лишь смотрел на вас жалобными глазами, полными столь выразительной укоризны, что упреки застревали у вас в горле. Было, впрочем, еще одно слово, которого дядюшка боялся пуща огня, а именно «брак». Все, что было связано с законом супружеством, приводило Казимира в ужас. И он с непостижимой ловкостью избегал любых попыток своих пассий отвести себя к алтарю. А такие попытки, между прочим, предпринимались постоянно. Признаться, Амалия устала ломать себе голову над вопросом о том, какую ценность в глазах других женщин представляла этот эгоистичный, никчемный, слабохарактерный мотылёк. Сама она не дала бы за него и полушки, но, увы, он как-никак был её родственником, и с ним приходилось считаться. Дядюшка Казимир сидел в гостиной, читая газету, и, как обычно, всем своим видом излучал благодушие. Амалия мрачно поглядела на него и, не удержавшись от соблазна, спросила, не собирается ли он жениться. — Ближайшие сто лет не собираюсь. — А потом поглядим, — парировал дядюшка, который уже привык к шуткам на сей счет. — А что случилось? — прибавил он, бросив быстрый взгляд на напряженное лицо племянницы и круги под ее глазами. — Ничего, — поспешно ответила Амалия. Дядюшка бросил на нее еще один внимательный взгляд и начал с толком, с чувством, с расстановкой... Складывать газету. Так я и поверил. Эге! А уж не рассорилась ли она с мужем? С ее характером она вполне может счесть, Что это конец света. Люди вечно портят себе кровь Из-за всяких пустяков. «Не хочешь говорить, так не говори», Добродушно промолвил он вслух. И тут Амалию прорвало. «Свекровь! За моей спиной сводит моего мужа с другой женщиной! Как, по-твоему, мне к этому относиться?» «Хм!» — промолвил Казимирчик, еще раз перегнув газетный лист так, чтобы было удобно прочитать заинтересовавшую его статью. «Но ты же всегда знала, что эта дама дрянь! Так чего ты огорчаешься?» Ничего хорошего от нее все равно не стоило ждать. Тут, признаться, Амалия на мгновение утратила дар речи. «Но мой муж...» — начала она после паузы. «Осел!» «Если он тебя не ценит», — пожал плечами дядюшка. «Я запрещаю вам говорить о нем в таком тоне». Амалия сверкнула на собеседника глазами, которые от гнева сделались золотыми, но на него это не произвело никакого впечатления. Казимирчик вздохнул и почесал бровь. «Ну, хорошо. Тогда попробуем иначе», — промолвил он своим обычным благожелательным голосом. «Человек слаб. В этом мире ни на кого нельзя положиться. Все». Амалия жаждала утешения, искала возможности, может быть, выплакаться еще раз, услышать, что правда на ее стороне и что ее обидчики будут наказаны. А дядюшка со свойственным у бессердечием произносил какие-то общие фразы, которые, кстати сказать, как бы между прочим, обесценивали ее страдания. «Вы совершенно не понимаете, о чем идет речь», — наконец выдавила она из себя. «Что мне делать? Она явно хочет разрушить мой брак, и эта княжна...» «Боюсь, тут я ничем не могу помочь», — промолвил Казимирчик извиняющимся тоном. «Хотя, знаешь ли, мне вспоминается история нашей дальней родственницы из рода Мейсенов. Эрмингарды Мейсон Веки этак в шестнадцатом или семнадцатом, точнее, не помню, она вышла замуж за какого-то графа который ей изменял. Так она велела слугам схватить его любовницу, бросить ее в высохший колодец и закидать камнями. Правда, боюсь, что по нынешним временам такой способ вызовет осложнение с законом. Амалия расхохоталась, но дядя уловил в ее смехе истерические нотки и нахмурился. «Дядя!» — внезапно спросила молодая женщина. — Скажите, вы когда-нибудь ненавидели кого-нибудь так сильно, что сердце словно сжимается от ненависти? — И становится тяжело дышать, — задумчиво уронил казимерчик Да, со мной такое случалось. — И что вы делали, чтобы... чтобы вам стало легче? Дядюшка нахмурился. — Боюсь, это слишком... слишком сильный способ... — сказал он наконец. — Тебе он вряд ли подойдет. — Ну, а все-таки... — Дядя, я не стала бы спрашивать, если бы... — Хорошо, — сдался Казимир. — Я представлял себе, что мой враг лежит в гробу, неподвижный и безгласный, и больше ничего не может мне сделать. Понимаешь? — Ничего. Амалия недоверчиво посмотрела на своего собеседника. — — Я предупреждал тебя, что это способ не для дам, — быстро добавил дядюшка. — Странно, — пробормотала его племянница. — Я даже не могу представить, чтобы кто-то мог внушить вам такую неприязнь. Вы всегда казались мне таким уравновешенным. И еще она не сомневалась, что природный эгоизм Казимира предоставляет ему непроницаемую броню, которая защищает его от слишком сильных переживаний. Но сказать это вслух Амалия не осмелилась. «Тот, кого вы ненавидели. Кто это был? Мужчина или женщина? Семья. И даже хуже. Мои родственники». Казимир усмехнулся. «Опекуны, которые обчистили нас с твоей матерью, и оставили без ничего, да еще попрекали тем, что мы стали для них обузой. И когда мне становилось совсем не в моготу, я воображал себе их похороны со всеми подробностями. От этого опекуны не умирали, но я все же обретал некоторую м -м, надежду на будущее. «Вы правы, ваш способ мне не подойдет», — вздохнула Амалия, — «а другого нет». Почему нет? Есть. К нему как раз прибегла эрменгарда Мэйсон. И собеседники засмеялись. Знаете, мне было очень плохо сегодня. Неожиданно призналась молодая женщина, перестав смеяться. Так плохо, как давно уже не было. Но я поговорила с вами и не скажу, что мне стало интересно. «Сильно легче, но все-таки легче. Чуть-чуть». «Ты молодая, чересчур порывиста», — сказал дядя, испытывающий, глядя на нее. «Знаешь, что я тебе скажу? Надо все-таки немного верить в себя. Просто держи в уме, что любому, кто захочет тебя обидеть, ты сумеешь дать отпор. Может быть, не сразу, а через какое-то время, но тем не менее». И помни, что в самом крайнем случае ты всегда сможешь найти подходящий колодец и запастись камнями. «Ах, дядя! Иногда я вам завидую!» — вздохнула Амалия. «Вы...» — она хотела продолжить. «Никого не любите, ничем не дорожите, и потому вам легче легкого в любых обстоятельствах хранить спокойствие. Но что-то...» Возможно, понимающая глаза дядюшки, вынудила ее прикусить язык. «С вашим философским подходом к жизни не пропадешь», — поправилась баронесса Корф. «У меня нет никакого философского подхода», — отозвался Казимирчик добродушно. «Только опыт и здравый смысл. Вообще философия не разрешает проблемы, а только их создает...» Передать что-нибудь твоей матери, когда она вернется? Нет? Ну, как знаешь. Кстати, если ты, гуляя по Петербургу, где-нибудь встретишь весну, хватай ее и немедленно тащи сюда. Я чертовски устал от этих холодов.